Глава двадцать первая Алиса До меня доносится еле слышимое высказывание Ильи. Достали. Хотел же по-хорошему. Но его слышу только я. А Полина очень взволнованным и обеспокоенным взглядом смотрит на меня. Даже обиженным. Словно это я сама собралась делать Рому ее папой. Губы малышки дрожат. Тетя Марина ничего не знает и не понимает. Перед дочкой на колено встает Илья. Говорит он ей ласково и мягко. Не слушай ее. Кто будет твоим папой, выбирать только тебе и твоей маме. Затем он встает и оборачивается к остальным. Выражение его лица изменилось полностью. безмятежного спокойствия и миролюбия, как не бывало. Жесткий, холодный и повелевающий взгляд не сулящий ничего хорошего. Марина и Рома, не ожидавшие таких перемен и исходящие от Самойлова ауры силы и власти, делают по шагу назад. У меня у Самой аж мурашки по коже пробегает, хоть и понимаю, мне и люша ничего плохого точно не сделает. Вы проникли на частную собственность без приглашения. Обводит он гостей не очень добрым взглядом и делает шаг вперед. Голос твердый и холодный, как лед. «Покиньте территорию моего участка!» Мужской палец указывает на калитку. Приказ пронизан силой человека, привыкшего командовать и жесткой рукой руководить группой компании. Я бы сказала, повелевать. Такой уверенный голос неподготовленного человека и на колени бросить может, если на то указание будет. Марина и Рома – люди простые. И сейчас перед ними стоит не сосед в повседневной одежде. Сейчас они видят совершенно другого человека. Того, под незримым давлением которого парочка спешит убраться подальше. — Так я же... — пытается обернуться Марина и что-то объяснить. Но Самойла рявкает не позволяя ей договорить. — Вон! Десяток секунд, и у дома Ильи остаемся только мы и дети. Хорошо, что в момент речи Ильи дети отвлекли Полину новыми просьбами уступить им лошадку. И она, как и остальные, не поняла, что сейчас произошло, и не успела испугаться Самойлова. — Вы, главное, животное больше не мучайте, — усмехается Илюша. — А лошадка и так очень легко едет. В конце подмигивает почему-то Анютки, бросая. — И понча не порвите. — Меня же опускает накопившееся напряжение. Причем как-то резко. Приходится присесть на бремно, лежащее рядом с накрытыми старыми пиломатериалами, оставшимися от прошлого хозяина дома. Сесть и опустить голову, чтобы не показать моей дочке слез. Не хочу, чтобы видела и волновалась. Широкая мужская ладонь накрывает мое плечо. Самойлов садится рядом, вплотную. Его рука обхватила меня за спиной. И отбросить хочется и чтобы притянул крепче. Козёл он, в общем. Я знаю, насколько сильно виноват перед тобой. Чуть помедлив произносит он. В голосе чувствуется сожаление и раскаяние. Очень надеюсь, что это настоящие эмоции Ильи. Да и не помню, чтобы он когда-то что-то имитировал или пытался играть. Наступает небольшая пауза. Я бы многое отдал, чтобы всё исправить но сделанного не воротишь ворчу я хлюпая носом мои слёзы не остаются незамеченными Ильёй он чуть крепче прижимает меня и сколь сильно не была я зла на него сейчас очень хочется, чтобы этот мужчина не отпускал меня мне просто необходима поддержка хочу быть с тобой честным тихо произносится мойлов и чтобы не осталось недомолвок и недопонимания Я приехал в эту деревню не за тебя. Даже и не предполагал, что ты здесь. Тоже мне открыл секрет, хоть и горько от такой правды. Помню удивление на его лице, когда мы встретились в доме. Самойлов точно не ожидал тут меня увидеть. Была бы правда, а собрала бы его эту правду в рулон и отдубасила Илью, как дубиной. Ну кто такое женщине говорит? Я и сама это поняла. Пытаясь унять текущие слезы, немного ломанным голосом отвечаю. Я не дурочка. Хоть и очень хотелось поверить версию, которую он сказал Марине и Роме про возвращение любимой, но вслух, конечно, говорить ему об этом не собираюсь. Но я невероятно рад, что тебя, вас, встретил. Осторожно поправляется Илья. «Хочешь ты или нет...» а я буду делать все, что только возможно, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Буду постоянно рядом. Пф, фыркаю я. Как же все твои важные дела? Встречи, собрания, звонки, вдумчивая аналитика. Большого труда мне стоило, но я устроил все так, чтобы больше не тонуть в работе. Мне теперь почти не нужно отвлекаться на дела, чтобы мое финансовое положение оставалось на прежнем уровне. Не хочу профукать свою жизнь ещё сильнее. И так тебя потерял. И больше такой ошибки не совершу. Усмехнувшись, добавляет после небольшой паузы. Теперь, даже если захочешь от меня, уже и не избавишься. Всегда буду рядом. Дурак. Толкаю его плечом. А чего вы тут делаете? К нам подходит обеспокоенная Полина. Мам, ты густис Нет, что ты. «Придаю голосу максимально возможное веселье. Мы тут разговаривали просто, и дядя Илья согласился поиграть с вами в игру про чудовище, которое вы будете ловить и колотить, чтобы больше не забралось в нашу деревню». «Да?» – удивляется он. «Да!» – в подтверждение бью пару раз Самойлова по плечу. «Слишком сильно выплескивай на дурака свои эмоции» от чего сама ушибаю ладонь, а крепкие мужские мышцы. От злости добавляю еще. Ну тому мои шлепки, что слону дробина. «Уля!» — восклицает в такой перспективе радостная Полина. «Хватай чудесе!» И с разбегу прыгает вовремя подставленные объятия Ильи. А следом за моей малышкой радостный боевой клич подхватывают остальные дети. И единой гурьбой кидается на удивленного Самойлова. Тот, не ожидавший такого поворота, не удерживается на бревне. Вместе с детьми заваливается на спину в траву. «Щекочем злобного монстра!» — кричит Лёшка, сидя на Илье. «Засекочем сильно-сильно!» — предлагает Полина. «И плевлатим в топлого гномика!» «И он нам от доброты снова мороженое купит!» — подключается Маша. «Из Ивачки. «Да!»